и тогда вылезли, столпились. Узкая дорога в одну раздолбанную колею, где с трудом протеснится одна единственная машина, да и то, задевая бортами кузова за ветки, просматривалось метров на 100. Адаля резко поворачивала вправо, так что полагаться приходилось исключительно на слух. И все 25 человек прекрасно слышали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 представляли собой стснутые тайгой колеи без каких бы то ни было ответвлений, поворотов, съездов и обочин едва и едва протиснуться одной машине выехав из деревни можно попасть исключительно в лагерь выехав из лагеря можно попасть исключительно в деревню Развернуться на этой колее было физически невозможно для любой мирной гражданской машины, я имею в виду. Только танк способен был там развернуться, снеся пару дюжин деревьев. Естественно, имело место некоторое оторпе. Ведь с одной стороны, чуть ли не три десятка человек прекрасно слышали, как совсем рядом, ну, в метрах в 200 самые дальние, завывает изношенным мотором старенькая машина, переваливаясь по Буграм и Колдобинам. С другой стороны, те, кто пошёл на звук, не обнаружили вблизи каких бы то ни было транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. Ясин Ребус И ведь дня через два всё это в точности повторилось, вновь повергнув весь отряд в злое тягостное недоумение. Снова близенько, вот туточки, за поворотом шумит мотор, скрижещют передачи, тужится потрепанная машинишка, пытаясь долететь колдобины и рытвины, вот-вот покажется из-за поворота.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 И ещё в километрах 8 дали располагалась самая оживлённая ближайшая трасса. Мы ведь очень быстро, а Сатанев от этих мистических непонятностей выкроили время и принялись экспериментировать при полном попустительстве начальства, которому самому было интересно. Благо наш шофёр с настоящей машины, оставшись ночевать в лагере и на следующий день обеими ушами слышавший невидимку, своими ногами отмахав с километра дороженьки, всецело проникся ситуацией.